Крестный ход будет. Вали, Митька. Тише, вы куда лезете? Попов подавите. Туда и мы дорога. Православные ребенка задавили. Ничего не понимаю. Як вы не понимаете, то вы бы и шли до дому бо тут вам робить нема чего Кошелек вырезали. Позвольте, они же социалисты, так ли я говорю? При же здесь попы? Выбачайте. Папам дай синенькую, так они дьяволу обедню отслушат. Тут бы сейчас на базар, на пожидовским лавкам ударить самый раз. Я на вашей мове наразмовляю. Душат женщину, женщину душат! Из боковых заколонных пространств с хор со ступени на ступень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 Часы, голубчики, серебряные часы, братцы родные, вчера купил. От литургиселей, можно сказать. На, на каком же языке служили отцы родные, не пойму я. На божественном, тетка. От строго забронють, шаб не было бильш московской мови. Что же это, позвольте, как же? Уж на православном родном языке говорить не разрешается. С корнями серги вывернули, полуха оборвали. Большевика держите, казаки, шпион, большевистский шпион. Це вам не Русія, доброди! Ох, боже мой, с хвостами, глянь, в голунах, Маруся. Дурно мне, дурно женщине. Всем, матушка, дурно, всему народу чрезвычайно плохо. Глаз, глаз выдушите, не напирайте, что вы взбесились, анафемы.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 помру. Через главный выход напором перла и выпихивала толпу, вертела, бросала, роняли шапки, гуели, крестились. Через второй боковой, где мгновенно выдавили два стекла, вылетел серебряный с золотом крестный, задавленный, ошалевший ход с хором. Золотые пятна плыли в черном месиве, торчали камеловки и митры, хоругви, наклонно вылезали из стекол, выпрямлялись и плыли торчком.